Глава сорок восьмая. Вторник. Седьмое марта. Спускаться было еще страшнее, чем ехать вверх. Однако Рос старался об этом не думать. Пока Хадиди боролся с рулем, журналист сосредоточился на хреном зубе с крохотным коричневым корнем. Неужели настоящий зуб Иисуса Христа, спрятанный в египетской пещере? Почти невозможно в такое поверить, и все же... Историю древнего Египта и его связь с евреями Росс представлял себе довольно смутно. Помнил, что когда-то евреи жили в Египте, а потом оттуда бежали. В Библии это называется исходом. Неужели много лет спустя кто-то из них вернулся и спрятал великую святыню в отдаленной горной пещере, доверив тайну местным крестьянам? Перед глазами разворачивалась грязная извилистая дорога. Порой нашла настолько круто вниз, что Росс повисал, как кукла на ремне безопасности. Хатем Расул ехал впереди. Со своим древним мотоциклом он управлялся с ловкостью молодого человека и мастерством опытного мотогонщика. Вдруг рев Мотовов перекрыл другой звук – оглушительный рокот вертолёта. рос тревожно обернулся и увидел позади чёрные брюхи вертолёта, низко нависшего над дорогой. Очень низко. В первый миг он решил, что это полиция или военные. «Может быть, они случайно выехали в какую-нибудь закрытую зону?» Рос торопливо завернул зуб обратно в ткани и спрятал во внутренний карман пиджака. Огромная тень пронеслась над ними. А в следующий миг Рос увидел, как Хатам Расул разворачивает мотоцикл на 180 градусов и на полной скорости мчится обратно, туда, откуда они приехали. Вертолет появился перед автомобилем в нескольких сотнях ярдов. Рос увидел, что дверцы его распахнуты из кабины, высовывается человек. А в следующий миг понял, что этот человек держит в руках. Ошибки не было. На солнце сверкал длинный чёрный ствол, направленный прямо в них. Хадиди в ужасе вскрикнул. Рос, охваченный страхом, торопливо отстегнул ремень безопасности и нырнул в проём между сиденьями. Раздался визг тормозов. Он ощутил, как машина резко останавливается, буксуя колёсами в песке. Лэнд-крузер развернулся и понёсся с огромной скоростью вниз по крутому склону. Рос подумал, что сейчас они перевернутся кувырком полетят с горы. «Хадиди!» – закричал он. Молчание в ответ. Машина несла еще быстрее. Еще быстрее, словно на каких-то безумных американских горках. Ходи-оди! Нет ответа. Рос осторожно приподнялся и увидел что сиденье водителя пустует, а дверь с его стороны приоткрыта. Бросив взгляд назад, Хантер заметил фигурку своего правняка, бегущую по горной тропе наверх. А машина, лишенная управления, мчалась по крутому склону вниз. Трясясь! подпрыгивая на ухабах, порой отрываясь от земли тут же тяжело падая на все четыре колеса. Каким-то чудом Cruiser до сих пор не сошел с дороги и не перевернулся. Росс рванул вперед и отчаянным усилием схватил руль. Перед глазами выросла скала. Машина неслась прямо на нее. Изо всех сил журналист повернул руль вправо и разминулся со скалой на несколько дюймов. Теперь впереди возник крутой уступ. Роз повернул влево, и машина пронеслась мимо него, поняв тучу пыли и едва не перевернувшись. Весься на руле, Хантер мчался по горному бездорожью зигзагами, лавируя между камнями, скалами, и скалами, уступами и пробками. Ужас вымыл из головы все мысли, кроме одной. Останавливаться нельзя, только там гонятся убийцы. Вдруг машина резко остановилась, застряв в глубоком месте. Господи, только не это! Он распахнул за ней дверь, выглянул наружу, и вертолёт стремительно приближался. Рост торопливо перебрался на водительское сиденье и бросил взгляд на приборную панель. Нашел переключение дифференциалов. Выжил изо за всех сил акселератор. Вертолет над ним уже закрыл солнце, и в этот миг колеса пальмали сцепление, и автомобиль рванул вперед. Вниз по песчаному склону. Чему-то из-за очень похожим на обрыв. Чёрт, чёрт! Рост снял ногу с педали акселератора. И в тот же миг вертолет завис прямо перед ним. Хантер видел открытую дверь и человека с автоматом. Он нырнул под приборную доску, вжал акселератор в пол и вновь услышал звук, слишком памятный по Афганистану. Треск выстрелов. Вместе с ним вернулся тошнотворно ужас тех дней. Машина началась вперёд. Только вперёд. К обрыву. Если остановится, умрёт. Если не остановится, скорее всего, тоже. За долю секунды он принял решение. Не останавливаться. Новый треск выстрелов сзади. Машина перевалилась через обрыв и полетела вниз. Россо подбросил вверх, больно приложил к груди о руль, а головой об потолок. Перед глазами замелькали скалы, небо, небо, в скалы. А в следующий Микланд Крузер тяжело приземлился на четыре колеса. Россо снова подбросил на сиденье. Он был жив и с сумасшедшей скоростью мчался дальше, по крутому, но уже не вертикальному склону. Вниз, только вниз. Вокруг мелькали скалы и валуны. Пронзительно выл мотор. В секундном просветлении Хантер нажал на кнопку, снимая блокировку дифференциала, И рев двигателя утих. Спуск становился все более пологим. Однако прибежался вертолет. Опять он завис над машины. Раздался треск автоматной очереди. И пули взметнули пыль и песок перед носом автомобиля. Рос инстинктивно пригнулся и уже выпрямился, сообразив, что происходит. Человек с ружьем стреляет не по нему, а по колесам. Хочет остановить машину. Он въехал в долину, узкую, стиснутую с обеих сторон вертикальными каменными стенами куда свернули, негде укрыться. к камнем упал вниз и приземлился на дороге впереди. Стрелок снова начал полезть по колёсам машины. Рос слышал виск, с которым пуль отскакивали от скала. Вдруг стрелок перестал ползти, и с испуганным видом принялся дёргать затвор. То ли заклинило, то ли требовалось сменить магазин. Затем что-то прокрещал пилоту. В этот миг Рос увидел путь к спасению. Он выжил акселератор до предела и мощный автомобиль рванул вперёд. Вертолёт стремительно приближался. Человек в чёрном по-прежнему дёргал затвор, что отключало пилоту. Вокруг вертолёт поднялась туч песка. Они пытаются взлететь. «Нет, нет, сукины дети! Гесмяйте!» Расстояние сокращалось. Сто метров, пятьдесят, двадцать пять. Вертолёт отрывался от земли. Между шасси и песком внизу возник прогал. Рос понимал, если протаранить вертолёт на полной скорости, последует взрыв, который всех убьёт поэтому в последний миг, видя перед собой искажённый ужасом физионом стрелка, он повернул руль и резко бросил машину вправо, а сам пригнулся и распластался на сиденье под прикрытым приборной доске. Мгновение спустя раздался страшный скрежет, Во все стороны полетело стекло. Рос сел. Теперь им лицо ему бил жаркий воздух пустыни пустыне песок. Затем немногим, что осталось от ветрового стекла, разворачивался суровый пустынный пейзаж. В зеркале заднего вида Рост видел, что искалеченный вертолет лежит на боку. Его винты и изуродованная хвостовая часть были отброшены на несколько ярдов. Ещё видел, как кто-то пытается оттуда выбраться. Он учался вперёд и вперёд, качаясь на барханах, словно на приливных волнах, пока вертолет не превратился в крохную чёрную точку в ярке. Лишь тогда затормозил, остановился от всего пережитого. Запищал телефон, СМС. Дрожащими руками Рост достал из брючного кармана мобильник — Имажен. Но ну како ти тамо, Ханто?